с загадочным образом действует на человека, как рукой снимает любые стрессы и депрессии. Достаточно просто сидеть на берегу, смотреть и вдыхать речной воздух. Это в полной мере ощутил Алекс, Роланд, Джин и здоровенный пес по имени Джек уже на третий день после бегства из цивилизации. Джек был одним из многочисленных потомков Ноя. Его отбраковали за то, что драл всех к о б е л е й Вне зависимости от размера и породы драл не сильно до первой крови, но даже такой уровень агрессии считался недопустимым для собак 47 л и б р би В отсутствие кабелей он был нежнейшим, дружелюбнейшим существом. Вообще за отбракованными собаками Стефаном Мухи образовалась очередь. Джек достался Алексу, как он говорил, по блату. Трое друзей сидели на сером бревне. обточенным песком и речной галькой. Перед ними горел костер. Пёс лежал на песке и точно также смотрел на реку и отражение гор в ней. Мимо проплыл речной круизный теплоход. Они плавают здесь и с покон веков, сказал Алекс. Еще двести с лишним лет назад здесь плавали почти такие же, только они были дизельными, на мазуте. Возможно. Какие-то из тех плавают до сих пор, только дизель поменяли на реактор. Ты вроде был же здесь. Не доводилось плавать на таком утюге. Нет, я плавал только на вёслах, как сейчас. Да и был я здесь только один раз с дедом. Мне было 12 лет, ему 82. Чувствуя, что слабеет, дед решил показать мне это место. Оно для него много значило. Он за пять лет до того сплавал сюда в одиночку. По его словам, настолько вспомнилась юность в таких деталях, включая мечты и мысли, что как будто состоялся диалог с самим с собой шестидесятилетней давности. У т о о его деда определенно были хорошее детство и юность, сказал Джин. Кстати, у меня ведь тоже русские корни, хотя я по-русски знаю всего с десятка слов. Я ведь на самом деле кунин. Где-то три или четыре поколения назад вторая буква Н потерялась. Да деду можно позавидовать. Он еще говорил, что в худшие времена грелся воспоминаниями, словно выделялось то тепло, которое он впитал тут лежа на горячем песке. Я запомнил все лишь смутно. Горы за рекой, запахи тоже ведь шестьдесят лет прошло, и тоже как будто все оживает, хотя я в отличие от деда здесь не рос. Прям о таки сверхестественное ъ место. Друзья сидели на бревне, глядя на протянувшуюся по реке дорожку от садящегося солнца. Мало сказать, что они устали, они были измотаны. Усталость от хорошей интенсивной работы приятна, усталость от бесконечных дерганий, д р я з о от сыплющихся с разных сторон срочных дел от неудач, от обещаний, которые не успеваешь выполнить, болезненно и разрушительно. Мало сказать, что друзья отдыхали, они отмакали, отходили, оживали. Шел двадцатый год э по п е и Ковчега. Обычно крупный проект трудно начинать, но со временем дело как будто встает на рельсы, начинает катиться само собой, распределяется между участниками, каждый из которых знает свою роль. У Ковчега не было рельсов, и казалось, не могло быть. Все делалось впервые. Везде прятался подвох. Все неудачи были неожиданными и казались бесконечными. Когда солнце село, издалека зазвучал протяжный гудок теплохода, низкий и щемящий, заполняющий все пространство будто не от мира сего. Прямо м е т а физический сигнал, сказал Роланд, словно хочет нам сообщить что-то важное. Видимо, пытается нас подбодрить или вступиться за нас перед космосом, добавил Джин. Насчет подбодрить сейчас сделаем, вступил Алекс. Значит, Конгресс США показал нам шиш. Это все видели еще перед отъездом. Я попросил вас оставить все гаджеты дома и правильно сделал, но сам захватил на всякий случай салфеточку. Алекс достал салфетку из кармана рубашки, расправил, щелкнул, поводил пальцем и торжественно прочел: Ассоциация виноделов Калифорнии. выражает протест по поводу позорного решения Конгресса США отказать в выделении участка федеральной земли проекту к о в ч е г 47 л и б р а Нам стыдно за представителей нашего народа, не понимающих ни смысла, ни значения величайшего дела в современной истории человечества. Мы выражаем поддержку участникам проекта, ученым, инженерам, рабочим, делающим сложнейшую работу ради далекого будущего человеческого рода. Знак поддержки мы направляем в распоряжение администрации Ковчега. Десять тысяч бутылок выдержанного калифорнийского вина лучших марок. Вот это да, прямо по теплело на душе. Интересно, а если бы канадские лесорубы поддержали, мы построили бы из бревен целый комплекс в духе аудитории B3. Впрочем, шутки в сторону. Это действительно замечательный знак, и он уже не единственный. Похоже. Перемены пошли в глубину. Все больше признаков народной поддержки. Виноделы. Это серьезно. Двадцать лет назад они бы поддержали Конгресс, а не нас. Политики еще не знают, как относиться к к Овчегу, а народ уже осоловел от гомеостаза и начал просыпаться. Да и мы не зря мотались по м и р у со своими лекциями и выступлениями. И чего мы тут нос повесили, Алекс? Помнишь, что ты говорил на ужине в Битри? про отчаяние в сердце тяжелой дороги. Вот она и есть середина. Ну как же? Помню, помню и то, что Джин говорил: надо долго жить, чтобы увидеть запуск. Мне уже точно не дожить. Ну хоть бы вам с Джином. Да ладно, Алекс, но тебе еще воду возить можно. А помнишь ночь с лягушками, кузнечками и звездами в монгольском парке, когда и возникла идея. А как же? В а к х а н а л и я жизни. Омега, у нас с собой было, кстати, идею-то ты и выдвинул, я лишь поддакивал. Я уже не помню, кто первым сказал А. Да и не важно. Интересно, вот что. Тот разговор имел огромные последствия. Благодаря ему мы решили действовать. Получается, что он изменил нашу жизнь, мобилизовал огромные средства и сотни тысяч человек. А впереди куда более грандиозные последствия, если не сломаемся. А если бы небо не было столь звездным, или лягушки бы молчали, или если бы у нас с собой не было разговор бы не состоялся или пошел бы не туда. И прощай, к о п ч е г Вот вам и причинно-следственные выкрутасы. Если бы, дак бы, идея давно носилась в воздухе, даже в самых убогих научно-популярных передачах звучала иногда, просто никто не удосуживался разобраться в задаче. И решиться. Ну не мы так, кто-нибудь другой это сделал. Я думаю, это все равно бы сделали вы, чуть раньше или позже. Заключил Джин. Не звезды и лягушки, так море и птицы, не коньяк или что там у вас было, так красное вино. Вы к тому времени созрели для ковчега и никаких причин н о с л е д с т в е н н ы х выкрутасов. Давайте немного посидим молча, предложил Алекс. Поглядим, как звезды зажигаются. Вон самое яркое над горами. Что это? Самое яркое з в е з д оказалась Марсом. Когда совсем стемнело, он стал настолько ярок, что от него по воде протянулась дорожка. Там ведь наши друзья, сказал Роланд. й о р а н и другие. Как-то они там. Интересно, к а к о е у них в колонии на Капри сейчас время суток. Сейчас посмотрю. Алекс снова поводил пальцем по салфетке. Десять утра у них. Давайте напишем что-нибудь й о р н у прямо сейчас. Марс близко, минут за шесть дойдет. Не надо, мы на отдыхе, он на работе. й о р н кстати, большие реки видел только на снимках, он же родился на Марсе. Нет у них там больших рек. Может быть, будут через двадцать тысяч лет, а сейчас много чего нет. Зато у них нет жуликов, нет хамов и дураков. У них есть глупые от природы люди, но их дураками не назовешь. Они стесняются своей глупости и изо всех сил стараются от нее избавиться. Хамы и наглые дураки есть только на Земле. Вот когда на Марсе появятся большие реки, там, вероятно, появятся и хамы, и жулики и прочая шушера. Видимо, это и есть плата за просторы, красоты и голубые небеса. Что там у Йорона с командой по части муравьёв? – спросил Джин. Движется. Они научили их цементировать гальку и песок, возводить из них купола, вынюхивать и собирать частицы заданных руд и минералов. в с е это и на Марсе нужно. Пока у них не получается с а м о в о спроизводства муравьёв. потом им на той планете придётся возводить целый поселок и небольшие цеха. Тех, что можно привезти тон десять двадцать не хватит. Решили, что отправят десять тонн готовых муравьев и тридцать миллионов чипов для новых. А делать новых будут на месте. Для чего привезенным муравьям придется развернуть некое миниатюрное производство, которое и для других целей понадобится. Над этим они и бьются. У Алекса в кармане что-то тихонько пискнуло. Он снова достал и расправил салфетку. Ого, послание от Йорана. Легок напомини. Видео. На чтобы повесить салфетку, чтобы всем хорошо было видно. Ага, вот куст сзади. п о с в я т и сюда. Алекс подвесил светящуюся салфетку, прищелкнул ее за углы к веткам, поводил по ней пальцем и перед друзьями предстал Йоран. Привет, коллеги. У меня хорошая новость. Малышкам исполнилось четырнадцать месяцев, они Здоровые и в е с е л ы Уже лопочет что-то. Если помните, несколько раз пришлось прервать эксперимент на восьми месяцах из-за самоподдерживающейся депрессии. Мы добавили лишь одно новшество — собаку. Не реплику собаки, а настоящую живую собаку, которую мы уже умеем репродуцировать автономно. До сих пор мы пытались совершенствовать к о р м и л и ц у и реплики родителей. Дети быстро распознают, что к о р м и л и ц а какая-то неправильная чужая, и сделать ее лучше невозможно. Виртуальных родителей усовершенствовали до предела. Таня Мейерс и Джо Сидров о просто герои почти пять чистых лет записи. Да и Ваксман ваш гений. Ни единого слова не в попад, ни малейшей фальши. Но они за стеклом. А тут живая душа, т е п л о е м о х н а т о е д о б р о е существо. Похоже, критический момент пройден. Они начинают понимать, что говорят родители. Дальше должно стать легче. Я уже не сомневаюсь, получится. Хотя работы еще лет на пятнадцать. А пока посмотрите на маленький ролик. В ролике дети ползали по здоровенной рыжей дворняге. Она перевернулась на спину, сложив лапы. Одна из девочек села ей на брюхо верхом. Другая легла рядом на спину, подражая собаке. За стеклом сидела голограмма Джо Сидрова. Когда сидящая верхом девочка стала колотить собаку, Джо сказал: "Кэт, не надо бить Магду. Собаке больно. Лучше по ч е ш и е и п у з о Господи, как реплика Джо распознала, что девочка делает? прошептал Роланд. Джо, видимо, успел как следует повозиться с детьми и собаками живьем под запись, ответил Джин. А вообще платформа имени Ваксмана творит чудеса. Сколько не наблюдал ее работу, каждый раз ощущение мистики, чуда. Хотя когда Роб объясняет, понятно, что никакой мистики нет. Но все равно не могу привыкнуть. Магда из положения на спине дотянулась до лежащей рядом девочки и стала лизать ее щеку. И тут Джек Смотрящий ролик вместе с остальными з а с к у л и л заголосил басом и рванулся к салфетке. Видимо, ему захотелось присоединиться к Магде и детям. Стой, стой, сказал Алекс. это очень далеко. И успокоил пса, потрепав ему затылок. Так они играют часами, пока не устанут, продолжил Йоран. Никаких признаков стресса или депрессии. Ждем, когда система примет решение открыть девочкам путь в большой вольер, пока туда может попасть только Магда. Между прочим, она потомок той своры, которую вы прислали нам в виде эмбрионов по запросу большая рыжая дворняга. Мы сочли ее лучшей из марсианских разновидностей собак, но вы на Земле можете вывести еще лучше. Обращаюсь к Джину, мобилизую лучших кинологов. Или, если ты считаешь, что лучший из них как его муха. Уже у тебя работает, дай ему все, что пожелает. Собака становится ключевым элементом последнего этапа проекта. Ты, видимо, сам понимаешь, что нужно: железная психика, ангельское терпение, добродушие, интеллект, еще собачье долгожительство, ну и любовь к человеку, особенно к детям, само собой. Пусть дерзают, у вас еще много времени и денег, которые им покажутся сказочными. Вот пусть сделают сказочное существо, собаку с крылышками со спиной. Это легче, чем вывести подобного человека. Ну, я прощаюсь. Берегите себя и главное отдохните. На вас, какими вы предстали в последних видео посланиях, нельзя смотреть без слез, душа раздирающая зелье. Езжайте на природу в полный отрыв. У вас есть куда. Послание закончилось. Все трое молчали, переваривая сказанное. Между прочим, Йоран тоже представлял собой не самое лучшее зрелище, но все-таки этот момент действительно стал переломным. То ли с к а з а л а с ь х о р о ш а я н о в о с т ь от Йорана, то ли петиция виноделов, то ли просто очарование реки. Да, все оставались измотанными, но вдруг ощутили себя путниками, взошедшими на перевал, за которым ледник, долина, река, озеро, бескрайнее синее пространство в дымке. н о р м а л ь н а я ч е л о в е ч е с к а я панорама, а не темный хаос, шевелящийся в глазах. Джек быстро уснул и умиротворенно посапывал. Остальные р а с с т е л и л и прямо на песке спальники и улеглись рядом с догорающим костром. Такого звездного неба они давным-давно не видели. Джин нарушил молчание. Неужели люди действительно смогут заселить эту светящуюся прорву? А может быть, она уже частично заселена какими-то разумными тварями? Не знаю. Может быть, благодаря Йорыну, а может быть, благодаря р и к е с Сегодня я перестал сомневаться, ответил Алекс. Если мы перепрыгнем на сорок седьмую, а потом еще куда-то, а потом те в свою очередь перепрыгнут в пару мест, пойдет экспонента, которую ничто не остановит. Время между прыжками, допустим, тридцать тысяч лет. Среднее расстояние двадцать парсек. Фронт заселения будет двигаться со скоростью полтора парсека в тысячу лет. Размер галактики тридцать килопарсек. Значит, где-то за пятьдесят миллионов лет вся она будет заселена, все пригодные для жизни планеты. Но это же ничтожное время, в несколько раз меньше времени оборота Солнечной системы вокруг центра галактики. Почему же она еще... не заселена кем-то другим, иначе мы бы не находили одно за д р у г о й пригодные для жизни, но безжизненные планеты. Иначе бы эта проруба не молчала, как рыба. Неужели мы здесь первые? Сколько тут звезд, больше ста миллиардов? Или хуже того, мы единственные во времени? Как-то не по себе становится, когда думаешь об этом. Если мы первые или тем паче единственные, вся эта светящаяся прорва, как выразился Джин, смотрит на нас надеждой. Так что в ы ш е голову, эй, э й -э -э, парни, отреагировал Алекс. Снисти пафос. Ощущение своей исключительной важности еще никому не помогло довести дело до конца. Лучше ощутите свою микроскопичность в сравнении с тем, что наверху перед нами. Это дисциплинирует. Роланд, объясни дремучему биологу, что случится со всем этим великолепием через сотни миллиардов лет, через десятки миллиардов, я знаю, все это потускнеет, но останутся красные карлики, у которых можно жить, а дальше самые мелкие карлики дотянут и до сотен миллиардов. Дальше, если повезет, в нас В очередной раз урежется какая-нибудь галактика местного скопления и наступит Ренессанс новые миллиарды звезд из-за сжатия межзвездного газа. Но потом снова все погаснет. Жизнь в нынешнем виде на временах в триллионы лет обречена. Есть другие варианты: приспособиться к остывающей Вселенной, остывая самим. Если придерживаться правильной стратегии, жизнь меняя физическую форму может существовать вечно. Но есть еще одна интересная возможность. Темная энергия оказалась к в и н ц э с с е н ц и е й Что? Неужели не слышал, что такое темная энергия? Слышал, это то, что заставляет Вселенную расширяться с ускорением. Хотя не понимаю, как. Но к в и н ц э с с е н ц и я Ну это простейшие дефуры надо писать, чтобы объяснить. Во-первых, темно, а во-вторых, лень. Попробуем так. Если темная энергия висящий вакуум, а весит она один грамм в кубе с ребром сорок тысяч километров, то ее плотность не меняется со временем. Тогда темная энергия будет р а с п и р а т ь пространство неограниченное время. Наше скопление галактик никуда не денется, оно связано тяготением, а соседние скопления улетят за горизонт через десятки миллиардов лет, их нельзя будет наблюдать в принципе. Но еще во времена моего детства определили, что темная энергия не вакуум, ее плотность меняется со временем, уменьшается. Как определили? До посинения наблюдали далекие галактики, калибровали абсолютную яркость по всяким сверхновым и прочим стандартным свечам, строили диаграммы Хаббла и выяснили, что плотность темной энергии уменьшается. Со временем, значит, она не вакуум, а физическое поле самое простое, какое можно придумать, скалярное, но непонятное нам природы. К нему и прилепили это пышное слово к в и н т э с с е н ц и я Так вот, это поле будет ослабевать, потом начнет колебаться и рассыпаться на некие новые частицы, тоже неизвестные нам природы. Возникнет новая физика, и Вселенная заполнится новым содержимым. Кто знает, может быть, появится и новая жизнь гигантских размеров, ничтожной плотности, н е в о о б р а з и м о медлительная при н е м ы с л и м о низкой температуре. А что будет со старым содержимым? Оно никуда не денется, просто не почувствует м е т а м о р ф о з а Будут существовать два уровня материи. Наш уровень с точки зрения нового мира превратится в жидкую. экзотику. Остывшие небесные тела с точки зрения той вселенной будут немыслимо плотными, компактными образованиями, от которых лучше держаться подальше. Но это все гадание на кофейной гуще. Мы не знаем, какая физика появится после выгорания к в и н т с с е н ц и и Знаем только, что момент выгорания будет чем-то вроде нового большого взрыва с точки зрения тех, кто, возможно, там появится на новом уровне физики. Давайте спать что ли? Неужели вам мало сотни миллиардов лет? Через три дня пришло время уплывать. Когда сбор был закончен, байдарки загружены, вдруг уперся Джек. Он ни за что не хотел уезжать. Он скулил и ни в какую не шел к лодке. Он ложился и переворачивался на спину. Он отбежал к кустам и печально заскулил. Он как будто пытался сказать: "Ну вы куда? Наконец-то". Нашли кусочек края, где мне можно бесконечно носиться по песку и прыгать по воде на отмели, поднимая брызги, а вам бесконечно глядеть на реку и на звезды по ночам и думать, чего еще надо человеку и собаке? Остался единственный способ: сесть в лодку и отплыть. Джек понесся к воде и подплыл к лодке Алекса, потом его тяжеленного втроем с двух лодок вытаскивали из воды, рискуя перевернуться. Не только Джеку было грустно покидать это место, затерянное вдали от привычных маршрутов героев повествования. Каждый понимал, что вряд ли попадет сюда снова. Они были далеко не п е р в о й молодости, достигнув стадии, когда человек становится все тяжелее на подъем, когда обнадеживающее когда-нибудь, как правило, оборачивается приговором уже никогда. Но невозможно до бесконечности возвращаться туда, где было хорошо. или стало легче, да и не надо, достаточно помнить и жизнь станет шире и глубже, чтобы благополучно добраться до некого логичного эпилога повествования, вынужденно перескакивать через большие временные промежутки, опуская важные вещи, вместо нити получается пунктир, а что делать? приходится опускать историю о том, как были о д е р ж а н ы первые тактические победы над чиновниками и взяты в аренду искомые просторы полупустынь, п р о п у с к а е м ы е описание циклопических сооружений, таких как гигантские оранжереи с безкислородной атмосферой, где росли маты из водорослей и других, где скалы зарастали генно модифицированными л и ш а й н и к а м и и мхами и третьих. Где поверх спрессованных слоев стволов и листьев громоздились быстро растущие травянистые заросли или историю рейса экспериментального зонда со штопором Роланда к поясу Койпера и обратно за полтора года невозможно даже описать масштабы работы она состояла главным образом из рутины творящейся в тысячах лабораторий цехов офисов разработанных по всему миру Как представить себе повседневный труд миллионов человек? Пропуская и то, как наши герои постепенно старелись, теряя силы, но не теряя способности смеяться и подшучивать над своей немощью. Пропустив целую эпоху, перескакиваем на двадцать лет вперед, на двадцать лет, за которые утекло много воды, за которые мир пережил очередной подъем и успел чуть выдохнуться. Перескакиваем и останавливаемся на грустном, но увы неизбежном событии. Алекс был бы рад. Алекс умер, когда ему было девяносто три года. Последние пару лет ему отказали ноги, он меньше появлялся на людях, покинул все посты, но работать стал едва ли не больше. Его главным делом была собственная реплика. инструмент общения с людьми 47 либраби через много тысяч лет. Алекс верил, что у них будет немало вопросов к нему. Он начал потихоньку записываться на платформу Ваксмана еще много лет назад, но раньше не хватало времени для систематической работы над репликой. Сейчас он тратил все свое время на разговоры с тысячами людей, пусть удаленно, но на чистоту. С утра садился перед экраном и телекамерой. соединялся с кем-то в произвольной точке земного шара или с целой аудиторией, рассказывал, отвечал на вопросы, спорил, все записывалось и обрабатывалось. К середине дня он уставал, после о б е д е н н ы й сон восстанавливал работоспособности. Тогда Алекс говорил сам с собой с репликой, проверяя свое второе я на в р а н ь е на невнятность и на фальш. Вранья почти не было, а вот н е в н я т н о с т и и фальш порой проступали. Реплику не исправишь, не подредактируешь. Это твоя модель, она чем-то сродни репутации. И приходилось Алексу снова и снова говорить и спорить с людьми, избегая фальши, зарабатывать свою достойную реплику. Фальши становилось все меньше, но силы покидали Алекса. Он почувствовал, что начинает разваливаться. И попросил Роланда Джина и б е л а п а й к а зайти к нему. Так, друзья, я все чаще слышу настойчивые стуки с той стороны. Мне пора. Тут уж ничего не поделаешь. Да и свои основные дела я сделал. В деле окончательного вылизывания ковчега я буду только мешать, оставляя вместо себя вполне вменяемую реплику для загрузки на ковчег. Я постараюсь умереть в теплое время года, чтобы вы могли меня достойно проводить. Если не успею до середины октября, буду изо всех сил тянуть до весны. До к о т о р о й весны? Ты еще на моих похоронах спляшешь в своей коляске? До следующей, Ролан, до следующей. Все системы отказывают одна за другой, разве что голова еще держится. Почти что голова профессора д о й э л я У тебя еще руки вполне, стучишь по клавиатуре как заправская секретарша, и рот функционирует, дай боже. Ты лучше Стивена Хокинга, вспомни. У Хокинга нормально работали внутренние органы: сердце, печень, легкие, а у меня уже одна труха, иммунитет н и к черту, так что либо до середины октября, либо тянуть до ближайшей весны. Лучше скажи, как ты представляешь достойные п р о в о д ы Угадаешь или нет? На лафете от тяжелые орбитальные ракеты АХ, ага. з а п р я ж е н н о в ц у к из шестидесяти четырех индийских слонов. Вот тебе достойный к а т а ф а л к Все это тебе издеваться. Так и не о с т е п е н и л с я Значит так. Никаких могил, гробов и попов, прости господи, у меня клаустрофобия. Не хочу в гроб даже в виде трупа. И могилы мне. Не надо с памятником. Я так достаточно наследил в мире, чтобы еще и памятник. Не надо. Значит так. Тело сжечь, это гораздо гигиеничнее, чем гнить в могиле. Дальше, слушайте внимательно. Все собираетесь в аудитории B3. В качестве исключения моя жена и Роланд могут быть доставлены вертолетом. меня тоже за что вертолетом дотащусь да не сомневайся за одной тропу песком посыплю мне с моим артритом проблематичный спуск надо будет на обратном пути привязать ко мне сзади на веревке тяжелый плоский предмет чтобы снять нагрузку с коленных связок по традиции там наверняка кто-то один допьется до б е с ч у в с т в и я вот тебе и тяжелый плоский предмет но слушайте дальше Арендуйте двухместный самолет в клубе. За штурвал сядешь ты Бил. Ты у нас теперь главный начальник, и лицензия пилота у тебя есть. Второй сурный, мой старший сын Ник. Когда все соберутся, Бил вылетает из Хатгала 2 подлетает к Би 3 делает над ней три круга, машет крыльями, а сын высыпает над вами пепел. А вы все радуетесь и отмечаете благополучное завершение моей бурной жизни. Вот так. Детали по своему усмотрению. Единственное, о чем жалею, что сам не смогу полюбоваться этим праздником. Алекс не умер до середины октября и тянул, как мог, до весны. Он перевыполнил свое обещание и дожил до начала июня. Умер во сне от обыкновенной простуды, запустившей. цепную реакцию необратимых поломок. Официальное прощание состоялось в колонном зале штаб-квартиры Ковчега, бывшем главном здании Физфака. Оно было представительным, содержательным и по своему трогательным. Но мы пропускаем его ради менее традиционного.